«Он, царь, дарит своей старухе Дариде и молоденьким наложницам царские одежды Мариаммы», — говорила рабыня Глофиры рабыня Соломей. «А вот скоро наденут на них волосиницы и заставят ткать верблюжью шерсть». «Не дождетесь вы этого», — сердилась рабыня Соломей. Скорее, вашу гречанку Глафиру пошлют мыть овец в овчьей купели или полоскать белье»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 и укрыл в потайном месте, где они и оставались до сегодня. Об их укрывательстве проведала от мужа Соломея, но молчала до тех пор, пока не появился тот, о ком она день и ночь думала с самой Массады. — Кто же он такой? — перебила рассказчицу молодая рабыня Глафира, большая охотница до сплетен. А оказался он знатным арабом, по имени Селлай. Он наместник аравийского царя Обода и давно искал случая увести в Петру Соломею, которую полюбил еще девочкой, бывая в доме Антипатра отца нашего царя. А взять ее замуж ему нельзя было, потому что царь наш давно во вражде с арабами и ненавидит этого Селая, который наговорил римскому императору про нашего царя такого, что Август перестал даже принимать послов Ирода. Ну, так когда Соломея узнала, кто такой этот сын Петры, и увидала его, то воспылала к нему такой страстью, что решилась погубить ненавистного мужа и бежать к селлаю, если царь не отдаст ее за него. — А где же она его увидала? — спросила, горя любопытством, молоденькая рабыня. — А в Масаде, когда царь ездил в прошлом году к императору, а нас отослал в Масаду. Так вот, чтобы избавиться от мужа, она и донесла на него. А сегодня вот и слетела его голова вместе с бне-бабами. Ох, чего-то я не видела на своем веку. А как же брат-то царя, Феррор? Замешан тут? Он по-другому. За него царь хотел отдать свою дочь, так Феррор не захотел. Потому что у него есть... Молоденькая рабыня, беленькая такая, из скифии, так он на нее не надышится. Только царь его простил. А теперь вот Соломея и на него донесла, чтобы только самой избавиться от Кастабара. Она сказала царю, что Кастабар хотел помочь Ферору бежать со своей возлюбленной рабыней к парфянам, а потом вместе с ними ссадить Ирода с престола и самому сесть на него. Ну, понятно, начались пытки сначала с нашего брата, со слуг. Только Феррор вывернулся, а сестру выдал. — Вот злодей! — невольно вырвалось у молоденькой рабыни. — А особенно эта змея, Соломея. Ведь она сама уже бабушка. Вон у Вероники один сынишка, тоже ирод по дедушке, уже ползает, да и другим ребенком беременна а бабушка бесится шашни у нее с арабом. — Уж и ваши, господа, хороши! — прошипела вдруг рабыня Соломея, нечаянно подслушавшая их разговор. — Вот ваш хваленный царевич, Александр, муж твоей гордячки, что проделывает с любимыми евнухами царя. спроси к свою гордячку, знает она об этом? — О чем это? — задорно спросила рабыня Глафира. — А о том... О чем стыдно и говорить. Тфу, какая мерзость! Вот только проведает царь. Ирод действительно проведал все через ту же свою сестрицу Соломею. Три евнуха, самые младшие и самые любимые его, о которых ему донесли были один виночерпий, другой хлебодар и третий, который приготовлял ложа царю, и сам спал в его близости. Их тотчас же подвергли пыткам. Имел ли основание донос, неизвестно, и даже сомнительно, так как доносом отличалась сама Соломея, но пытки кого не вынудят сказать то, чего от них пытающие добиваются. «Пытал же притом старый Рамзес». Самый злой Аргус Ирода, ненавидевший из ревности молоденьких любимчиков царя. Не вытерпев мучений, хлебодар обещал все рассказать, если прекратят пытку. Пытку прекратили. Царевич Александр говорил нам, лепетал несчастный, заплетавшимся от боли языком От Ирода вам нечего ожидать. Он старый повеса, красит себе волосы. Но все же и через это он не может казаться вам молодым. Вы, говорит, только слушайте меня. Скоро я силой отниму власть у Ирода, отомщу своим врагам, а друзей сделаю богатыми и счастливыми. Вас, говорит, прежде всех. Знатнейшие люди, говорит, уже присягнули мне втихомолку и обещали помогать, а военачальники и центрионы армии находятся со мной в тайных сношениях. Дальше несчастный, — говорить не мог, — он лишился сознания. Эти показания, — говорит иудейский историк, — до того устрашили Ирода, что в первое время он даже не осмеливался действовать открыто. Он разослал тайных разведчиков, которые день и ночь шныряли по городу и должны были докладывать ему обо всем, что они замечали, видели и слышали. Кто только навлекал на себя подозрения, немедленно был предаваем смерти. Двор переполнился ужаснейшими преступлениями, злодеяниями. Каждый измышлял обвинения, каждый клеветал, руководствуясь личной или партийной враждой, и многие злоупотребляли кровожадным гневом царя, обращая его против своих противников. Ложь мгновенно находила себе веру, и едва только произносились обвинения, как уже совершались казни. Случалось часто, что только что обвинявший сам был обвиняем и вместе со своей жертвой шел на казнь, ибо Ирод из опасения за свою собственную жизнь осуждал на смерть без следствия и суда. Его дух. До того был помрачен, что он не мог спокойно глядеть на людей, даже совершенно невинных, и даже к друзьям своим относился в высшей степени враждебно. Антипатр же ловко пользовался несчастьем Александра. Он теснее сплотил вокруг себя всю ораву своих родственников и вместе с ними пускал в ход всевозможные клеветы. Ложными доносами и изветами. Он вместе со своими друзьями нагнал на Ирода такой страх, что ему постоянно мерещился Александр, и не иначе, как с поднятым над ним мечом. Он, наконец, приказал внезапно схватить сына и заковать в кандалы. Вместе с тем он начал подвергать пыткам его друзей. Большинство из них умирало молча, и, не выдавая более того, что они в действительности знали, Но те, которые были доведены до свидетельства, показали, что Александр и брат его арестовул, посягали на жизнь отца, они будто бы выжидали только случая, чтобы убить его на охоте и тогда бежать в Рим. Все это, говорено было под жесточайшими пытками, а Ироду этого только и хотелось. Итак, Александр в тюрьме Ваковых. Но голова и руки его свободны. Недаром он учился в Риме и был отмечен самим Августом. Погибать так погибать всем. Пусть весь корабль идет ко дну. Он требует себе материалы для письма. Он пишет отцу. Да, он заговорщик, он злодей. Но он не один. Заговор неизмеримого объема. Весь двор в заговоре. Все жаждут смерти царя, Феррор, Соломея, Антипатр, все в заговоре. Соломея даже ворвалась к нему в дом и ночь провела на его ложе. Военачальники, министры, Синедрион, заговорщики, все куют орудия смерти для ненавистного тирана, смерть над его головой. Ирод осатанел, когда прочитал эти признания сына. Полилась вновь кровь. Ирод проклинает судьбу, день своего рождения, свою корону. Вдруг Рамзес вводит к нему Архилая, примчавшегося из Каппадокии вследствие письма дочери. — Где это мой преступный зять? — кричит он в неистовстве. — Где мне найти голову этого отца-убийцы, чтобы собственными руками размощить ее? Ирод ошеломлен. Он не знает, что думать. Архилай страшен. «Где дочь моя, жена этого изверга?» — неистовствует Архилай. «Я и ее задушу, если она даже и не причастна к этому адскому заговору. Задушу! Уже одним союзом с таким чудовищем она обесчещена». Ирод ушам не верит. Но ему становится как будто светлее. «И ты...» Ты, о, долготерпение, — укоряет его архилай, — о, Ирод, и чудовище сын еще жив, и ты позволяешь ему еще дышать, а я спешил из Кападдакии в полной уверенности, что ты уже казнил изверга. Я торопился сюда, чтобы вместе с тобою судить мою дочь, которую я отдал за злодея из уважения к тебе и к твоему высокому сану. Ирод все молчит. Он не находит, что ему отвечать. — Что же ты молчишь, царь? — уже спокойнее заговорил Архилай. — Давай вместе решать их участь. Если уж ты так подчиняешься родительскому чувству и слишком мягкосердечен для того, чтобы карать преступного сына, восставшего на твою жизнь, так поменяемся судейскими обязанностями, и пусть каждый из нас проникнется гневом другого. Суди мою дочь, а я буду судьей твоего сына. Архилай, наполовину грек, наполовину перс, соединял в себе качество обеих этих народностей. Вкратчивость, проникавшую в душу, хитрость под маской угодливости и лукавство азиата, отполированное в Афинах в школе риторов. Подвижный, юркий... Он не знал себя равного в искусстве обвести самого осторожного, самого недоверчивого человека. И он обвел именно такого — Ирода. Ирод показал ему признание Александра. Вот, прочти. И они начали читать вместе. — Так, так, понимаю, догадываюсь, — покачал лукавую головой Архилай. — О, злодеи, каковы! — «Проклятие! А все, кажется, этот братец, заярданский шакал в образе лисы. Все ферор. О, вижу, вижу! О, изверги!» «А знаешь что, царь?» — обратился он к Ироду. «Мы должны тщательно расследовать, не замышляли ли чего злодея, против юноши, вместо того, чтобы замышлять против тебя. У нас нет пока никакого объяснения тому, что могло побудить юношу к такому возмутительному преступлению в то время, когда он уже пользовался царскими почестями и имел все виды на престол и наследие. Здесь должны быть обольстители» которые стремятся направить легкомыслие молодости на путь преступления. Такими людьми бывают обмануты не только юноши, но и старики. Благодаря им часто потрясаются знатнейшие фамилии и даже целые царства. Подозрителен мне этот феррор. Он считает себя обойденным. «Да, он недоволен мною» из-за рабыни скипской, которая околдовала его?» — говорил как бы про себя Ирод. «Мне даже доносили, что он хотел бежать с нею к Парфянам. Вот-вот, видишь?» — ухватился за это ловкий грек. Тотчас же, с признаниями Александра в руках, Архилай отправился к Ферору, который уже находился под негласным надзором или даже арестом, И объявил ему, что в признаниях Александра такая масса улик против него, что при всем своем влиянии на царя он не может вымолить ему помилование. Одно остается тебе. Умереть с покаянием, заключил Архилай. А покаяние иногда спасает жизнь. Прибегни к любящему сердцу брата, и я помогу тебе. А плести Ирода было труднее но и его архиллай оплел. А арестованный Феррор сразу сдался. И они вместе явились к Ириду. Феррор в черном, убитый, трепещущий. Он с плачем падает к ногам брата. Все из-за рабыни. Она с ума меня свела. Я не могу без нее жить. А ты хотел женить меня второй раз на своей дочери. Я не могу. Моя и... «Ира, не разлучай нас!» — бормотал он бессвязно. Ирод вспомнил Мариамму. «Вот она, вот она страсть, безумие! И я был такой, безумие!» Бушевали в нем воспоминания, раскрылись старые раны. «Встань!» — сказал он сурово. Но Ферор не вставал. «Прости его, милосердный царь!» — заговорил тут Иродов искуситель. «Покорись голосу природы!» — умолял Архилай. «И я также претерпел от моего брата еще больше кровных обид и все же внял голосу природы, заглушающему в нас призывы к мести. В государствах, как и на телах, образуются вредные наросты, их надо лечить, а не срезывать». «Встань, Ферор, повторил Ирод. «Уходи пока, я подумаю». Феррор ушел. — Но, Александра, я не прощу, если ты даже простишь. С напускным негодованием снова заговорил Каппадокийский плут. — Я не оставлю моей дочери у такого злодея. Я увожу ее домой к матери. Тут уже Ирод стал защищать своего сына но негодующий плут не сдавался. — Нет, добрый царь, не защищай злодея! — продолжал настаивать Архилай. — Уж если так, то сам выдай мою дорогую дочурку, за кого пожелаешь, только не за Александра. Мне важнее всего сохранить фамильный союз с тобою. — Ну, так и быть подался Ирод, совсем оплетенный. — Ты, царь Архилай! — Прими из моих рук моего сына как подарок, если не расторгнешь его брака с твоей дочерью. Ведь у них уже есть дети, и мой юноша так нежно любит свою жену. Если твоя дочь останется при нем, то она удержит его от дальнейших ошибок, а раз она оторвана от него то это может повести его к отчаянным поступкам. Бурные порывы юности смягчаются именно под влиянием семейных чувств. Архилай неохотно согласился. «Радуйся, птичка моя!» С лукавой улыбкой вошел он к дочери, которая с рыданиями бросилась ему на шею. «Я возвратил тебе твоего Александра! Утри же глазки!»